Пятая глава, сорок четвертый стих. Когда мы в воскресенье собираемся в красивой церкви, слушаем игру на органе, пение хора, поучительную проповедь, мы не думаем о том, что другие не имеют этой возможности. Их преследуют за то, что они тайно собираются в старом заброшенном сарае или даже в лесу. Раньше тоже бывали времена, когда людям запрещали слушать Слово Божье. Но слышать Слово Божье очень важно, потому что мы читаем в Библии «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Так сказано в послании к римлянам в 10 главе, В 17 стихе. Поэтому дети должны регулярно ходить в воскресную школу и посещать собрания. Здесь собрались люди в лесу, чтобы послушать Слово Божье. Вчера мы читали о важности молитвы за столом, а сегодня смысл о том, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Благоговейно сидят в тени могучего старого дуба дети, молодежь и старцы и внимательно слушают проповедника. Много-много лет тому назад во Франции преследовались люди, которые хотели слушать Слово Божие. В одной заброшенной деревне жил проповедник, который уже годами тайно ходил из дома в дом и проповедовал людям Слово Божие. Иногда слушатели собирались в лесу. Они садились просто на землю или на пеньки. Чтобы их не застали врасплох, они расставляли посты, чтобы вовремя заметить появление полиции и скрыться. Сын проповедника тоже стоял на посту. Иногда он прятался в ветках высокого дерева. Оттуда он видел всю окрестность. Если появлялся полицейский, он начинал свистеть в свисток. Однажды в воскресенье Генри только хотел залезать на дерево, как услышал подозрительные шорохи. Богослужение уже началось. Слова проповедника можно было хорошо слышать. Вдруг стук подков раздался совсем близко. Перед маленьким постовым, С угрожающим видом стоял солдат. Он схватил его, стащил с дерева и придавил к земле. — Не звука, сорванец, а то получишь! — прошипел он. На лесной дороге Генри увидел целое отделение солдат. — Нужно срочно подать сигнал, а то всех арестуют! Он быстро схватил свисток и в тихом лесу раздался пронзительный свист. Солдат с ругательством бросился к мальчику и столкнул его с крутого обрыва. Собравшиеся услышали предупредительный сигнал, и все скрылись по разным дорогам в лесу. Солдаты нашли только открытую Библию, а Генри сохранили ангелы Божии. При падении он зацепился одеждой за ветку, и только потом упал на землю. Поэтому удар был не таким опасным. Однако Генри потерял сознание. Через несколько часов проповедник нашел сына. Тот тихо стонал. Отец поблагодарил Бога, что сын его жив. Родители ухаживали за больным, пока он не выздоровел. А Генри молился за солдата, который столкнул его с обрыва. Он любил и своих врагов. Может быть, этот солдат тоже стал потом учеником Христа. Давайте будем молиться и за тех, которые нас ненавидят. Иисус молился на кресте за своих врагов. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Будем и мы «Поступать также.